Глава 61. Кесарю Слесарева, а слесарю кесарево. Интересно, насколько соответствует действительности русская поговорка? Не свести, а то денег не будет. Такой вопрос пришел в голову Гоши Паровозу, когда он изучал опыт наработки тактических навыков древнего народа хунну. Эти кочевники, предки Гуннов, потрясших Римскую империю, славились железной воинской дисциплиной. А вождь Хунну, Шаньюй, добивался бездумного автоматического подчинения своим боевым командам используя интересный метод. Вначале воинам отдавался строгий приказ «делай, как я». Затем как-нибудь на охоте Шань Юй пускал стрелу в своего любимого коня, жену, у наследника престола, тещу и далее по списку. Вышколенные гвардейцы тоже должны были мгновенно выстрелить в цель, избранную вождем. Так что конь, жена, наследник престола, теща и далее по списку превращались в некое подобие дикобраза. Тех, кто позволял себе хотя бы секундную задержку, тут же казнили. Картина получалась очень кинематографичной, поскольку действие сопровождалось интересным саундтреком. Дело в том, что хунну использовали музыкальные стрелы. На древко надевался шарик с дырочкой, который при полете издавал мелодичный свист. Гоша Паровоз мечтательно закрыл глаза и представил себе картину. Свист стрел, ржание коня, жены наследника и так далее. Криминальный авторитет раздумывал о внедрении подобного правила в своей боевой группе. Но в последний момент, с сожалением отказался от этой затеи. Нельзя свистеть, а то деньги потеряешь. Терять же паровозу было, что он последовал рекомендациям Стаса, которые позволили исполнить заветную Гошину мечту. Преступление века было исполнено виртуозно. Предприниматель Герасимов нанес визит вежливости директору Чуковской фабрики к Игородову и посвятил его в план, предложенный Савельевым. После двухчасовой проработки деталей стороны пришли к полюбовному соглашению. В результате два железнодорожных состава с медными валами бесследно исчезли с траектории передвижения по маршруту Москва-Чуковский. Шанхайский металлургический комбинат получил желанное сырье, а на нескольких счетах в странах, не присоединившихся к Международной конвенции по отмыванию грязных денег, образовались солидные суммы, к взаимному удовольствию высоких договорившихся сторон. Так что паровоз вполне мог позволить себе выйти на покой и проводить досуг, изучая старинные воинские трактаты. Гоша поднялся из кресла, отложил в сторону книгу, и тут он вспомнил, не так давно он пригрозил Альфа-самке, что Таня проживет больше трех месяцев. Срок еще не истек, но угроза уже потеряла свою актуальность. — Ладно, черт с ней! — решил бандит-пенсионер. — Пусть живет, тем более, что с валами дело таки выгорело. Он набрал телефон своей несостоявшейся жертвы, в трубке долго раздавались гудки. Паровоз в недоумении пожал плечами и дал отбой. У Татьяны Балабановой была уважительная причина, по которой она не могла ответить на звонок Гоши Паровоза. Она забыла взять телефон в психиатрическую клинику, где ей предстояло провести неопределенно долгий срок. Ожидание неизбежной смерти дурно повлияло на расшатанную дамскую психику. Шизофрения в тяжелой форме, к сожалению, плохо поддается лечению. По странному совпадению, в то же время, что и Паровоз, директор Кайгородов также набирал телефонный номер. Директор Чуковской фабрики хотел сделать интересное предложение одной особе. «Мария Петровна, с вами говорит Кайгородов. У вас найдется ли меня пара минут?» У Железной Маши была пара минут, и даже значительно больше. Собственно, у нее имелся абсолютно неограниченный запас времени. Пенсионеры — люди свободные. После проигрыша Чайковской баталии налоговое войско при Уральске заметно поредело. В отставку был отправлен Архаров, естественно, начальство не забыло и об Удаковой. Мечты о собственном домике сгорели в синем пламени обманутых надежд. Дочка лишилась бюджетного места в ВУЗе. «Чем обязана?» — резко спросила Будакова. «Видите ли, Мария Петровна?» — замялся хайгородов «Мы с вами познакомились в несколько нестандартной ситуации». «Вот уж точно, стандартной такую ситуацию не назовешь!» Горько усмехнулась вынужденная пенсионерка. «Я человек прямой», — продолжал Иван Семенович. «Мы с вами здорово повоевали. Ох и попили же вы нам крови». «Я просто исполняла свой служебный долг», — отчеканила железная Маша. «Конечно, конечно, я же не в упрек вам». «Скорее наоборот», — Кайгородов сделал паузу. «Вы здорово держались, я оценил. Так вот, дело в том, что у нас возникла серьезная кадровая проблема». «А я здесь при чем?» «Притом, уважаемая Мария Петровна, наш главный бухгалтер в конце концов не выдержала. Все эти волнения серьезно подорвали здоровье Елены Павловны, и она решила уволиться. Так что теперь место вакантно». «И что?» — насторожилась Будакова. «А то, что я предлагаю вам это самое место занять», — выпалил Кайгородов. Нам именно такая боевая женщина, как вы, и нужна. Я еще во время проверки смотрел на вас и думал. Такая точно не подведет. Просто идеальный главбух. Подождите, не торопитесь. Хорошенько обдумайте мое предложение. Сразу скажу, зарплаты не обидим. И жилищные условия создадим. Просто сказка. У нас на берегу Камы как раз коттеджный поселок сдается. Присмотрите себе домик, и он ваш. Сколько времени возьмете на размышления? Нисколько. Отрубила Будакова. Я согласна. Когда приступать к исполнению служебных обязанностей?»